Глава 12. Я могу следовать за тобой тысячи вёрст и не потеряться. Я не боюсь мороза и огня, не ем, не пью, но я исчезаю, когда солнце садится на западе. Кто я? Китайская загадка. Когда перед главой совета раскрылся овальный зев, из которого похнуло тьмой, я не сразу сообразил, что это портал. Вот только не привычный глазу синий или зелёный, а такой своеобразный. Взяв Лиль за руку, я немедленно активировал кольцо Сердца Хаоса, но меня ждал облом. Выскочившая перед внутренним взором системка снова поведала хрен вам, а не портал, Владимир. Не знаю, заметил ли глава мою попытку слинять в туман, но на его лице не проскочило ни одной эмоции. Всё так же держа девушку за руку, я шагнул в чернильное море. Накатило ощущение невесомости, и тотчас же потерялось ощущение поверхности под ногами. На несколько секунд, зависнув в вязком ничто, попытался увидеть точку выхода. Вдали мелькнула тусклая искра, а в следующее мгновение она затянула нас в себя. В большом каменном зале, имеющем форму огромного эллипса, кроме ровной каменной поверхности и высокого, явно искусственного сводчатого потолка, больше ничего не было. Собравшиеся здесь хозяева своих секторов, а не же советники, сгрудились около единственного выхода из зала. Такое впечатление, что нам перекрывали выход, опаясь, чтобы мы не сбежали. Пришло время тебе сдохнуть, пришли, выступив нам навстречу и издевательски произнёс Риол. Готов отправиться на перерождение. Слушай, старик, ты бы руками так не махал, Она девочка нервная, приобнял я Лиль. А то вдруг проснёшься утром, а голова на тумбочке. Я понимаю, что тебе без мозгов привычнее, но неудобно же жрать будет. Не знаю, есть ли у них здесь тумбочки, но общий посыл Риол уловил: на миг с опаской бросив взгляд на девушку, а потом с ненавистью на меня. Я заставлю тебя пожалеть о своих словах, иблис, прошептал Дроу. А ты близко слышу, чучело, парировал я ещё глазами Ведим. Естественно, что пропустить такое событие они никак не могли. Стоя обособленной группкой в стороне, они внимательно наблюдали за нашим разговором. Мне только не понравился слишком уж довольный вид Татании. Неспроста это. Или она уже радуется моему проигрышу, или у неё есть какой-то запасной план, чтобы заполучить Лель. Внимание! Глава совета несколько раз негромко хлопнул ладоши, привлекая всеобщее внимание. Как по мне, это было лишним, поскольку акустика данного места позволяла слышать даже малейший шопот под сводом зала. Советник Риол по праву крови вызвал на суд сталь и тени пришлого, носящего имя Мегавайт. Право крови подтверждено советом перед ликом Джимастра. «Вызванная сторона имеет право выбрать оружие, которым будет сражаться!» «Если я проиграю, ты отныне принадлежишь Рамону», прошептал я так, чтобы было слышно только Лиэль. «Твоя задача — выбраться отсюда целой и невредимой. Делай, что хочешь, но доберись к своему отцу. Хоть на куски разнеси весь этот демонов орден, но выберись. И не вздумай попасть в лапы к ведьмам. Не знаю, что именно они от тебя хотят, но явно ничего хорошего». Убей каждого, кто попытается тебя остановить. Как прикажешь, бесстрастно кивнула Лейль, но я готов был поклясться, что в глубине её глаз мелькнул страх, хотя проявление эмоций рабом не возможно при использовании арабского ошейника. И я убираю мечи, материализовав в руках клинки и я показал их главе. Не могу сказать, что они полностью из стали, но она там присутствует. Хорошее оружие, а добрый лон О том, каков должен быть процент стали в оружии, нигде не сказано. Дозволено. Я перевёл взгляд на Риола, своим выбором я, кажется, поставил его в слегка неудобное положение. Иначе как интерпретировать увеличение концентрации злобы на его лице? Пришли обои руки. Расхохотался мой противник. Да вы даже одним клинком наровите себя скопить, что уж говорить о двух? С показной линцой он подошел к одному из дроу, требовательно протянув руку, в которую тут же лег еще один клинок, похожий на две капли воды на тот, что был у Риола на поясе. «Может, возьмешь три?» «Говорят, что мечник с тремя клинками вообще непобедим, а пришлый?» «Спасибо за совет, старик. Я обязательно поинтересуюсь у своего учителя, почему он меня не обучил бою на трех клинках», — усмехнулся я. Вы слышали? оглянулся он. О этой падали ещё и учитель есть. Не подскажешь его имя, иблис? Случай мне дерьмо летучие мыши. Этот неуклюжий выпад я вовсе проигнорирую. Тебя бы умника или 20 назад к нам в среднюю школу, где твои потуги оскорбить вызвали бы только истерический смех у отпетых хулиганов. Когда прозвучит команда, схватка будет считаться начатой. Бой длится до смерти одного из участников. Если вы готовы, подтвердите. Готов, осклабился Риул. Я извиняюсь, а можно задать вопрос? Самым невинным тоном поинтересовался я. А если я вдруг случайно применю магию на рефлексах, к примеру? В зале послышался смех. Улыбнулся даже глава совета, который тут же объяснил мне: здесь нельзя применить магию. Тени тебе этого просто не позволят. А если вдруг у тебя получится, значит ты новый грандмастер теней, о котором мы не знали, снова улыбнулся Дров. Спасибо за разъяснение, кинул я. Тогда я тоже готов. Провернув мечи в руках, я посмотрел в глаза своему противнику. Его уже можно немного убивать. Бой! Спустя несколько секунд с командою Угла, а в следующее мгновение Риол напал. То, что случилось в следующем мгновении, стало для меня полной неожиданностью. Фигура Драупа потускнела и обзавелась еле видимым шлейфом, будто из тумана. От восходящего удара обеими клинками я едва смог уклониться, но проклятый Рио словно взбесился. Удары следовали один за другим, причём направленные не на моё мгновенное умерщвление, а с целью подранить, лишить подвижности. «Похоже, что Дроу решил показательно меня разделать. Вот же тварь мстительная!» «Неужели за тумбочку обиделся?» «Плохо тебя учили, пришлый!» Оскалился Дроу, обходя меня по кругу. Его клинки выписывали восьмерки, ни на миг не останавливаясь, сбивая меня с толку, заставляя выдерживать дистанцию. «Ты только и можешь что бегать от меня!» «Боюсь тупостью заразиться!» Коротко выдохнул я. Понимая, что дыхание нужно сейчас беречь, поэтому я ограничился короткой репликой. Но отказать в ответе было выше моих сил. А вот Рио наоборот выглядел бодрячком, будто не он только что почти целую минуту махал клинками. Это только кажется, что всё так легко. Но если вступить в схватку, выкладываясь на полную, вы удивитесь, как быстро вашим рукам захочется отдохнуть, будто с каждой секундой наливая свинцом и филоня на контратаках. Они грозятся вовсе опуститься, чтобы урвать хоть несколько секунд живительной передышки. Вурак это тоже понимает. Именно наращивая темп так, он старается поскорее вас измотать. А когда вы допустите ошибку, он ударит в образовавшуюся брешь. Именно такой темп и выбрал Риол, раз за разом сокращая дистанцию, стараясь достать меня. Всё это время я только наблюдал и скакал, как горный козёл по площадке, ни разу так и не скрестив клинки. Что-то мне подсказывало, что парировать, даже плашмя, даже скользящим отводом, его яростные удары будет огромной глупостью. По моим ощущениям, прошло около пяти минут, хотя таймер в углу обзора показывал всего две. Скорее, по его моторике я почувствовал, что он немного выдохся. Возможно, он именно это и старается показать. Но укол в солнечное сплетение я все же отвел скользящим ударом, немного смещаясь в дево. зашипел я от боли в правом боку, моментально разрывая дистанцию и недоумевая, как так могло произойти. «Не ожидал, падаль!» Зло засмеялся Риол, который даже не сделал попытки развить успех. «Именно это и есть умение тени, сопляк!» «Умение, которым ты не владеешь!» «А вот теперь нужно срочно что-то придумывать!» В мозгу забилась паническая мысль. В момент удара, когда наши клинки были готовы соприкоснуться, мой просто прошёл, как сквозь морок, совершенно не отводя его укол, который и зацепил правый бок. Хорошо, что покасательный. А вот сейчас мы с тобой потанцуем, пришлый. Теперь я уже не старался ничего парировать, желая только одного не выдохнуться раньше, чем этот тварь меня зацепит. Одна моя удачная контратака, выполненная на рефлексах, И стоившее мне пропущенного укола в левое плечо, дала понять не только его клинки, но и он сам стал бесплотным, как тень. Вот только как-то странно получалось. Для меня он как марево, сквозь которое проходят все атаки, не нанося ему урона, а я для него всё тот же кусок мяса, который можно безнаказанно кромсать, не боясь хлопотать ответку. Как так? Внимание! В данный момент и до окончания схватки вы не можете использовать близнецы холодного гнева. Отчаявшись, я уже попытался сменить оружие, чтобы попробовать достать реола чёрным мифрилом, но безрезультатно. Сейчас я мог надеяться только на свою выносливость и те навыки, которые он успел меня научить, теневой наставник. Теневой наставник, уклонившись от очередного выпада, я судорожно начал пролистывать вкладки интерфейса. «Устал, щенок!» — выдохнул Риол, резко ускорившись. Прыжок в мою сторону, замах, который должен был меня располовинить по диагонали, и его оскаленное лицо, горящее торжеством. Это было последнее, что я увидел, прежде чем активировать теневого наставника. Пространство вокруг меня заволокло туманом, и я очутился в знакомом зале, там, где я постоянно провожу тренировки. «Ну, наконец-то!» — прошелестел голос. А передо мной заткалась фигура мастера. Я успел миллион раз пожалеть, что взялся обучать настолько тупого соплеменника. Раньше нельзя было догадаться, или слово сочетания суд стали и тень. Тебе ни о чём не сказала? Ну, я же здесь, огрызнулся я, хотя секунду назад облегчённо выдохнул. Я всё-таки нашёл выход. Через задницу ну нашёл. По-моему, у всех наставников в крови быть такими вредными и хидными. И как показывает пример перед глазами, Горбатова даже могилу не исправляет. Думать о том, что произойдёт, когда Теневик меня вернёт назад, я пока не хотел. Это будет потом. А сейчас я изо всех сил попытаюсь получить ответы на некоторые вопросы, в частности вопрос, как мне одолеть Риола. Я надолго здесь. Это здесь, только в твоей голове. Последовал ответ. Там не прошли даже доли секунды. Как мне овладеть искусством тени? Ты не сможешь, отрезал наставник. В тебе нет ни дара, ни желания. Даже если бы наличествовало последнее, ты не посвящён джимасра. А как тогда мне одолеть Риола? В ответ Тинивик закашлялся, а несколько секунд спустя я понял, что это был смех. Старческий, надтреснутый смех. Невозможно научить за несколько месяцев тому, что мы постигаем десятилетиями. Я могу выбросить тебя в тень и креолу, но это только приблизит тебя к перерождению. Как только советник поймёт, что ты оказался в одном среди теней с ним, ты умрёшь. Он просто играет с тобой. Его голос звучал уже тише. Чем дольше он говорил, тем больше крепло моё ощущение, что наставник не спроста завёл этот разговор. Заключённый в кристалл тени должно быть параллельно, что творится в мире, в который он больше никогда не попадёт. Ты мне хочешь что-то предложить? Не стал я ходить вокруг да около. Если да, предлагай. Сделку. Еле слышный голос грозил исчезнуть. Я хочу предложить тебе сделку. Внимание. Теневой наставник предлагает сделку. Уступите своё тело тени на время суда стали и теней, которые он обезуется выиграть. Награда: право три раза призвать на помощь теневого наставника. Штрафы: окончание обучения у теневого наставника, потеря возможности переносов в теневой зал, потеря игрового уровня. Внимание: в период, когда игровой персонаж будет находиться не под вашим управлением, весь болевой спектр персонажа будет продолжать ощущаться вами. Принять? Да, нет. Пробежав глазами текст, я долго не раздумывал. Возможность выиграть бой сейчас стоила гораздо дороже, нежели продолжение обучения. Если разобраться, большая часть игроков, если не все слыхом не слыхивали ни о каких наставниках в кристаллах, играют же как-то. Да. Что мне нужно сделать, чтобы отдать тело? Фигура тени века растаяла на моих глазах, а я понял. Моё тело мне больше не принадлежит. Рука поднялась на уровень глаз. Кулак несколько раз сжался, разжался, словно заново привыкая. Ты уже всё сделал, произнесли мои губы. Краткий момент переноса, сумрак теней, и я снова оказываюсь напротив летящего на меня риола.